Второе, роняя стулья или как научить маму не вмешиваться. МК хорошо, мужа укротили, жену тоже. Но что все-таки делать с тёщей или свекровью, как укрощать их, если свекровь предположим ведет себя по-прежнему агрессивно, ничего не хочет слышать и спасения от нее нет. ТБ, давайте сведем задачу к уже отчасти известной. Это ведь конфликт, значит надо вспомнить стратегии поведения в конфликте. Напомню, разрешить конфликт возможно, если твердо держаться единственные эффективные стратегии сотрудничества. Вполне вероятно, что сотрудничать с Викрафи или тещей не собираются, но и на этот случай есть приемы. Например, действовать по правилу утром деньги, вечером стулья, то есть вести себя так, как обычно поступают в сделках с недобросовестными контрагентами. Им ведь что-то нужно от детей. Значит, возможен товарообмен. Вы получите от меня то, чего хотите, если сначала сделаете то, что нужно мне. Победить в этом противостоянии можно в том случае, если удастся удержаться во взрослом состоянии и я не скатываться от обиды в позицию жертвы и не упиваться жалостью к себе, а уж тем более от гнева и праведном возмущении. МК чудесно, свекровь тоже победили. Осталась самая трудная — собственные родители. Инги из рассказика повезло, они переехали. Но если бы нет, боже, кто их замолчать заставить собственных мам? Ты бы, знаете, мама одной моей подруги регулярно затевала разговоры на тему «А почему твой муж?», доводя этим подругу до белого коленя. Потому что мама никак не могла годами, годами внять ее просьбам оставить в покое ее мужа. Тогда моя подруга стала делать следующее. Каждый раз, когда мать начинала свое "почему", дочь клала трубку. Потом тут же перезванивали и как ни в чем не бывало ласково. "Ой, мамчика, что-то связь пропала". Но эти неполадки со связью происходили с такой регулярностью, что мать перестала эту тему поднимать. Этот прием из области дрессировки был взят моей подругой из книги "Ни рычите на собаку" Карен Прайер. Заключается он в том, чтобы давать отрицательное подкрепление нежелательному поведению. МК, если мама и дочка находятся в одной комнате, в обморок падать, ронять стулья, связь-то здесь не может пропасть. ТБ, именно ронять стулья. Знаете, люди очень изобретательны. Кто-то в этот момент разбивает чашку, кто-то вспоминает «ой, мне надо». Нежелательное поведение прерывается, но не словами: "Отстань, ты меня достала". Прерывание нежелательного поведения должно строго совпадать по времени с тем поведением, которое мы хотим погасить. И каждый раз, когда оно происходит, потому что если хотеть редко этого не сделать, эффект будет противоположный: нежелательное поведение не угаснет, а усилится. А для сохранения отношений с мамой важно, чтобы применение отрицательного подкрепления не было агрессивным и не воспринималось бы как личный сны выпад. МК, все понятно, родителей надо дрессировать. Отличный вывод. Тебе слово дрессировка, конечно, смущает, но неужели воевать лучше, чем безобидным образом прервать то, что терпеть нет сил? Вместо нравоучения упреков обид. Всего того, что клубок конфликтных отношений только завязывает туже. Такой прием, кстати, может быть использован по отношению к любому члену семьи.